Глава восьмая. Ава. «Пожалуйста, маленький айс-мачалатто с двойным эспрессо, чаем и лавандовым сиропом». У стойки стоял джентльмен лет 60 с добрыми темными глазами, кустистыми бровями и седыми дредами по пояс. Заказ он озвучил с широкой приветливой улыбкой. Но когда моя рука, протянувшаяся была к стаканчику, застыла в воздухе, улыбка померкла. Что-то не так? Не могли бы вы повторить заказ, пожалуйста, попросила я. Я бы хотел маленький айс-мокачато. Он сделал паузу. С двойным эспрессо. Снова пауза. Чаем и лавандовым сиропом. Всё утро я зубрила рецепты, технологии и новые слова такие как экстракт, портофильтр, нокбокс, фильтр-сетка и самоочистка. Потом старалась запомнить имена клиентов. А их было много. Очень много. Кажется, весь город уже знал, что я получила письмо от призрака, приехала сюда и устроилась на две работы сразу. Я, конечно, слышала, что в маленьких городах слухи распространяются быстро, но даже не представляла, насколько. В определенном смысле мне даже стало проще от того, что про письмо всем уже известно, и не нужно рассказывать эту историю каждому в отдельности. Это все равно, что прыгнуть в бассейн с вышки, вместо того, чтобы погружаться в воду постепенно. Хотя откуда мне знать? Ведь меня учили двигаться осторожно, осмотрительно, с черепашьей скоростью. Внезапно я разозлилась. И за что только меня обрекли на тихую жизнь в постоянном страхе. Мне и так нелегко пришлось из-за болезни. Так еще и мама со своей гиперопекой. Я сама должна была нащупывать границы и определять, где стоит остановиться. Нельзя было заставлять меня жить в страхе. Во всем важен баланс. А мою жизнь явно перекосила. «Запомнили, мэм?» – спросил мужчина. Я заморгала, очнувшись от своих мыслей. «Мать, Матча, эспресса, чай лаванда поняла. До прихода этого джентльмена мне казалось, что я отлично освоилась в сороке. Утром к нам заходили русалки лишь десяток самых увлеченных, ведь шторма ночью не было. Мы с Роуз их обслужили, и я отлично совсем справилась. Наверное, ее решительность помогла. Я так обрадовалась Грейси и Джунипер, с которыми познакомилась вчера. Пока готовила для Грейси ванильные латте, она рассказала, что работает на полставки стилистом в салоне «Дикая шевелюра» на южной стороне площади. А ее муж Бен отбыл на трехнедельную вахту на нефтяную вышку у побережья Мобила. И я по глазам поняла, как ей сейчас одиноко. Вот почему, когда Грейси пригласила меня как-нибудь в свободное время прогуляться с Ней Джунипер и остальными русалками, я раздумывала не дольше двух секунд. Нужно же поддержать человека, которому приходится нелегко. Всего день я провела в этом южном городке. Оказалось, уже здесь прижилась. Удивительное чувство для меня, которую все считали странной отшельницей. Прямо-таки волшебное. Русалки вскоре ушли, а я все витала в облаках. И только этот посетитель, запросивший адскую смесь из матча, чая и лаванды, вернул меня с небес на землю. Секундочку. Внутри пузырилась паника. Как вообще выглядит матча? Что это, порошок или сироп? Я покосилась на доску. Ее даже в меню не было. «Титус!» Роуз бросила вытирать столы, вернулась за стойку и встала плечом к плечу со мной. В ее голосе зазвучали предостерегающие нотки. А вас здесь новенькая, имей сострадание! А я имею, весело возразил он. Я ведь не стал заказывать айс латте на овсяном и миндальном молоке с диетическим ванильным сиропом и коричневым сахаром. Догадался, что такое новичку может быть не по силам. «В любом случае, Ава, добро пожаловать!» Покачав головой, Роуз бросила мне. «Я сделаю конфетка!» Похоже, она всех называла конфетками, и никого из посетителей ее фамильярность не смущала. Меня, впрочем, тоже. Она словно щедро раздаривала всем вокруг свое неиссякаемое дружелюбие. Взяв стаканчик, Роуз шагнула к капельной кофеварке. Модной громогласной штуки, не слишком-то отличавшейся функционалом от старенькой, что стояла у Мэгги в кухне. Просто здоровенная и дорогущая машина. Роуз сунула стаканчик под струю кофе, а затем шваркнула его на стойку. Серебристые нити в ее волосах блестели в свете ламп. «Держи, Титус Помрой!» «Как ни прискорбно, не прискорбно!» — негромко рассмеялся тот. «Придется напомнить тебе, что я уже год здесь живу. Трижды в неделю заказываю матчу и всякий раз получаю отказ. Разве я многого прошу? В конце концов, это же кофейня, а ты талантливый бариста». «Ты всегда можешь вернуться в Атланту!» Сладчайшим голоском пропела Роуз. В ту модную кофейню, куда ходил до того, как решил выйти на пенсию и почтить наш скромный городок своим присутствием. И лишить себя вашего прекрасного сервиса? Ни за что. Они переругивались совершенно беззлобно, очень довольные друг другом. Я сразу догадалась, что подобные перепалки происходят у них регулярно. «С тебя 2 доллара». Нежно сообщила Роуз, вытирая руки о фартук. «Заплати». Однако я заметила, что, несмотря на все эти игривые споры, Титуса она конфеткой не называет. Тот, вскинув кустистую бровь, вручил мне две купюры. «Спасибо. Хорошего дня», — сказала я, придержав выскочивший ящичек кассы. «И тебе, Ава». Он тепло улыбнулся мне, бросил доллар в банку для чаевых, а затем, приподняв стаканчик, словно для тоста, провозгласил. «Однажды, Роуз, я все же добьюсь от тебя матчи. Жди дальше», — фыркнула она, протирая тряпкой и без того чистую стойку. Он засмеялся и пошел к двери. Стоило Титусу выйти, как я с улыбкой обернулась к Роуз. «Ты ему нравишься!» «Придержи язык!» Она махнула на меня тряпкой. «Чепуха!» «Признаю, он симпатичный!» «Но даже если бы он куда-нибудь меня пригласил, я все равно не стала бы с ним встречаться!» «Почему?» Мача, чай и лаванда?» «Для меня это слишком уж выпендрежно!» «Потому, какой кофе человек предпочитает, о нем многое можно узнать, Ава. Этот тип, небось, трусы в четверо складывает и джинсы гладит. Мне с таким педантом не по пути». «Всё же странно, что у Мэгги нет ни матча, ни лаванды. Это же самые обычные вкусы». Роуз погрустнела. «Сколько бы мы ни убеждали, Мэгги ни в какую не хочет расширять меню». Оно 30 лет не менялось. Как и все остальное в кофейне. Разве только вместо сломанной техники купили новую. А, ну и сорочье дерево. Видела бы ты, как я радовалась, когда сдох наш древний терминал. Новый работает намного лучше. А почему Мэгги не хочет ничего менять? Я огляделась. Меню и дизайн кофейни разработала ее мама, «Думаю, это из уважения к ней», – произнесла Роуз с сочувственным тоном и бросила тряпку на стойку. «Сейчас вернусь. Зайду в туалет, а потом принесу еще стаканчиков из кладовки». «Значит, мама Мэгги умерла». Вчера, когда Дэс ностальгически вспоминал их медовый месяц, а Мэгги в тревоге расспрашивала, куда делось обручальное кольцо, я предположила, что за этим кроется какая-то трагедия, но не стала делать поспешных выводов. Мне и сейчас не хотелось додумывать. Но о таком ведь не спросишь прямо. Стоило Роуз выйти, как входная дверь чуть присвистнула, открываясь, словно предупредила меня о чем-то. В кофейню вошла пожилая женщина в шляпке с вуалью, та, что разглядывала меня вчера. Шляпка на ней сегодня осталась та же, а платье она сменила на длинное черное с кружевной отделкой. Женщина замерла на пороге, словно отдавая глазам привыкнуть к полумраку после дневного света. Поверх ее плеча было видно, что в стекло бьется все та же бабочка-монарх с белым пятнышком на кончике крыла. Потом она все так же резко, словно шатаясь, залетела вверх и скрылась из глаз. Женщина обернулась через плечо, будто тоже услышала шорох ее крыльев. Затем взглянула на меня, скинула брови и направилась к стойке. Каблуки ее стучали по полу, как фанфары, театрально предвещающие ее появление. Я сама не поняла, отчего так разнервничалась. Покосилась назад, надеясь, что Роуз уже идет. Но, видимо, свою удачу на сегодня я уже исчерпала. «Доброе утро! Могу я вам помочь?» Как можно приветливее постаралась произнести я. Женщина глядела на меня сквозь вуале, щуря серебристые глаза. «Будьте добры! Маленький горячий шоколад со взбитыми сливками и щепоткой корицы. С собой!» Я растерялась. Никак не ожидала, что она закажет горячий шоколад. Скорее бы подумала на эспрессо. Или американо. эспресса пополам с кипятком. В общем, я бы предположила, что она выберет что-то крепкое и строгое. Одну минуту. Такое я умела. Утром кто-то заказывал айс-шоколад. Растопленный молочный шоколад со льдом. И Мэгги заодно научила меня делать и горячий тоже. Я подготовила стаканчик, отставила его в сторону. Налила в кофейник две порции шоколадного сиропа. Добавила холодное молоко. Задержав дыхание, развернулась к кофеварке и призвала на помощь всю свою смелость. После истории с Тиэной я ужасно боялась капучинатора. До сих пор пользовалась им только в присутствии Роуз или Мэгги. И еще ни разу не прикасалась к нему одна. Какие-то проблемы? Судя по тону, дама под вуалью отлично знала, от чего я медлю. Вовсе нет. Хм... Сделав глубокий вдох, я включила капучинатор и чуть не подпрыгнула, когда он зашипел. Затем покосилась и на женщину в черном. Теперь она вскинула и вторую бровь. Ее я боялась даже больше, чем этого устройства. «У меня получится. Я теперь сама отвечаю за свою жизнь. Нужно стать смелее». Не бояться рисковать, верить в себя и не позволять страхам мне мешать. Я быстро, пока не растеряла смелости, схватила кофейник и по пунктам выполнила все действия, которым учила Мэгги. Через несколько минут, когда молоко нагрелось до нужной температуры, выключила капучинатор, вытащила молочник и вытерла трубку. «Хотелось прыгать от радости», Но я взяла себя в руки, налила напиток в стаканчик, добавила сливки и спросила. «Накрыть крышкой или хотите дополнительную порцию сливок?» Посетительница поджала тонкие губы. «Накрыть. И не забудьте про корицу, пожалуйста». «Ну что вы?» Она хмыкнула. Я же обсыпала шапку из сливок корицей. Надела на стаканчик крышку и подвинула его к ней по исцарапанной деревянной стойке. «Три доллара ровно, пожалуйста». Взяв стаканчик, она отпила из него и кивнула. «Просто поразительно! На что способен человек, победивший страх?» По рукам побежали мурашки. Она словно слышала весь мой внутренний монолог. Я открыла-была рот, но поняла, что ответить мне нечего, и снова его закрыла. Женщина достала из черного кладча кредитку и постучала ею по терминалу. Звук вышел такой же театральный, как и от ее каблуков. А может, это звучала она сама? Затянутая в черный шелк воплощенная трель. Я никогда не слышала ничего подобного. И не встречала человека, похожего на нее. Втянула носом воздух, чтобы уловить ее запах и лучше понять, что это за птица. Но пахло вокруг только кофейней. Как непривычно. С тех пор, как от болезни у меня обострилось обоняние, я всегда ощущала уникальный запах каждого человека. И по нему могла догадаться о характере. Понять, с кем мне довелось иметь дело. Но почему-то с этой посетительницей ничего не получалось. Она снова вскинула тонкую бровь. «Сегодня в 6, ты придешь ко мне в магазин. Не опаздывай. Опоздания меня очень нервируют». Она решительно мне кивнула. «Так было сказано». Взяв свой стаканчик, дама направилась к двери. На этот раз, к моему изумлению, ступая совершенно бесшумно. Я застыла, не в силах оторвать от нее взгляд. Наконец, вернулась Роуз с упаковкой стаканчиков в руках и сразу увидела за окном уже вышедшую женщину в черном платье. «Смотрю, ты познакомилась с Эстрель». «Значит, вот она, Эстрель». Неудивительно, что Дэс разволновался, когда Мэгги вчера по телефону упомянула ее имя. «От такой у кого угодно ум за разум зайдет!» Я сполоснула кувшинчик. Мэгги с самого утра долбила мне. «Чистота, чистота, чистота!» Не то чтобы познакомилась, но она хочет, чтобы я к шести пришла в ее магазин. Брови Роуз взлетели вверх, а глаза округлились от удивления. «Уж постарайся не опаздывать!» «Я даже не знаю, где он находится!» И что, кстати, случится, если я опоздаю? Прямо рядом с нами. Называется стежок. А что случится, если ты опоздаешь? Я даже знать не хочу. И ты не хочешь уж поверь. Последний, с кем у Эстрель вышел конфликт, в скорости начал так ужасно вонять, что мухи дохли. И не мог избавиться от запаха целую неделю. Я открыла рот. «Но это же просто совпадение, разве нет?» «Дело в том, что Эстрелли...» «В общем, узнаешь ее получше, сама поймешь». «Мне вообще-то не очень хочется узнавать ее получше. Она даже не спросила, хочу ли я к ней прийти. Просто приказала». «И все же я бы на твоем месте перечить ей не стала. Ее приказы лучше принимать всерьез». Я снова глянула в окно. Та женщина, Эстрель, уже скрылась из виду. Но большой вопрос, который зародился у меня в голове после встречи с ней, никуда не делся. Какого черта этой пожилой даме от меня надо? Когда я впервые увидела Деза Брайтвелла, мне вовсе не показалось, что ему нужна помощь. Он определенно следил за собой, болтал без умолку и очаровывал своим дружелюбием. Возможно, ему помощь и правда была не нужна, зато она явно требовалась его дому. В пляжный коттедж я пришла прямо из староки, освободилась раньше, чем думала. Мэгги отпустила меня, заявив, что для первого дня я уже достаточно выучила о кофейнях. Я даже испугалась, что явилась слишком рано, так как Дес не сразу открыл мне дверь. А когда все же появился на пороге, вид у него был растерянный и раздраженный. «Молли вздумала играть со мной в прятки». Он вытер рукой взмокший лоб. «Нужно ее найти, пока Мэгги не пришла, а то она решит, что я и кошку потерял, и снова примется меня отчитывать». «Когда вы видели ее в последний раз?» Я вслушалась в звуки дома, отсеивая ненужные и надеясь уловить мяуканье или цокот коготков. Но слышала лишь скрип досок, гудение электроприборов и бульканье воды в сантехнических трубах. «Часа два назад...» Он поскреб подбородок. «Если подумать, то, может, даже три или четыре. Я иногда теряю счет времени». Дес повел меня по коридору длинному, широкому, но сильно загроможденному коробками. По нему мы прошли в открытое пространство в задней части дома, условно поделенное на кухонную, обеденную и гостиную зоны. Сквозь ведущее на террасу распахнутое французское окно в дом задувал морской бриз, а за окном лежало бесконечное синее море. Услышав легчайший шум, Негромче дуновения ветерка, я повернулась вправо и увидела, как из одной из медных кастрюль, украшавших кухню, на секунду показалась голова Молли. Я испугалась, даже не угодила ли она в суп, но потом заметила, что плита выключена. Вот она. «Молли!» — сердито повернулся к кошке Дес. Она презрительно дернула усами и снова нырнула в кастрюлю. Прошло несколько минут, а я все стояла не в силах справиться с шоком. «Как он тут живет? С чего здесь вообще начинать уборку?» В раковине громоздилась башня грязной посуды. Слава богу, ее хотя бы сполоснули. От каждого шага по полу разлетались комочки пыли, тут же прячась под диванами и креслами. Клочья кошачьей шерсти свалялись в небольшие коврики. На шторах, подоконниках и тумбочках лежал толстый слой пыли. Повсюду были распиханы коробки и пакеты. Тут даже пылесос не включишь. Сначала нужно вынести весь хлам. «В доме небольшой бардак», — заключил Десса, соглядевшись. «Моя коллекция слегка вышла из-под контроля». «Ничего себе! Слегка, это мягко сказано!» «А что именно вы собираете?» «Как по мне, коллекция выглядела довольно странно. Старинные вещицы вперемешку с мусором. Винтажные бутылки из-под молока соседствовали с банкой для печенья в виде курицы. Тут же громоздились коробки со старыми открытками, стеклянные настольные лампы, копилка Саузерн Комфорт, стопки футболок с логотипами древних концертов, жестяной свисток, три проигрывателя, безмен, блюдо для тортов, марионетка, фигурка рака из латуни, игрушечные челюсти на ножках, маслобойка и прыгалки. Что таится в коробках, я даже думать боялась. — Всякую всячину, — ухмыльнулся он, — все, что придется по вкусу. Я прошла в зону гостиной. Одна из стен в ней была выделена под картины. Тут, на мой взгляд, тоже не чувствовалось никакой системы. Нельзя было даже понять, какой стиль предпочитает хозяин дома. Картины были представлены совершенно разные. Ваза с фруктами, корабль в море, клюющие зерно цыплята, туфли для чечетки, банка горошка и дорога в тумане а посреди – квадрат голой стены, покрытый толстым слоем пыли. «Вкус у вас, как я погляжу, специфический». «Это верно», – засмеялся Десс. «Почему-то мне нравится охотиться за разными необычными штучками». Он окинул комнату взглядом. «С ними ты всегда в отличной компании». Он машинально потрогал кулон на шее. Монетку в один пенни, сплюснутую в виде серебряной горы. Почему-то в его последних словах мне послышалась горечь, и в груди заныло. Может, он собирает всякую всячину, чтобы справиться с одиночеством? Но я решил, что пришло время отпустить прошлое. Через выходные устрою дворовую распродажу. «Будет обалденно!» «Я уже несколько недель разбираю вещи, наклеиваю ценники, все распродам». «Все-все? Все!», -все? — все. решительно и почти с восторгом повторил он. «Но почему?» «А почему нет?» — хохотнул Десс. «Перемены добавляют в жизни остроты». Он смеялся, но я почувствовала, что тут кроется какая-то тайна. Не просто так он затеял такую масштабную чистку. Просто не хотел назвать мне причину. «Давай-ка покажу тебе дом. Посмотрим, что тут к чему, а потом сразу примешься за работу. Вот эти коробки я хочу отвезти в сарай. Там посвободнее и удобнее разбирать вещи. Ещё бы! В каком угодно помещении будет посвободнее, чем тут». «Но с ума я схожу строго по системе», — продолжал Дэс. «Все вещи тщательно сортирую, а на ящике наклеиваю ярлыки». Хорошо, что большая часть коллекции уже лежала в коробках. Надежных, крепких, а не тех из-под бананов, что я брала в ближайшем магазине, когда переезжала. Однако их было так много. Не верилось, что он помнит, где и что». Коробки выселись вокруг лесной чаще, сквозь которую были проложены узкие тропки. На мой непрофессиональный взгляд, откровенного мусора в доме не было. Никаких газет, пакетов из-под еды и прочего, что обычно ассоциируется с хламом. Здесь ничем не воняло, разве что воздух казался немного затхлым. Видимо, Десс не так много времени проводил дома». Слава богу, следов мышей я тоже не заметила. Возможно, это Молли постаралась. Хотя, как по мне, она была слишком чопорна, чтобы заниматься охотой. Я оглянулась на плиту. Голова кошки снова маячила над бортиком кастрюли. Молли смотрела на меня, поводя усами. И мне отчего-то казалось, что она не слишком лестно меня оценивает. Межкомнатных стен в задней части первого этажа не было, и дез быстро мне все показал. В передней части, с одной стороны от входа располагалась его спальня, где тоже царил настоящий бардак. С другой стороны, под лестницей, размещалась уборная. Рядом с ней постирочная, так заваленная одеждой, полотенцами и постельным бельем, что дверь в нее до конца не открывалась». На втором этаже находились три спальни. Та, что в конце коридора представляла собой студию. «Как только наведем здесь порядок, это будет твоя комната», — сообщил Дес. Сейчас все помещение было заставлено картонными коробками и пластиковыми ящиками. В центре, под завалами, едва угадывалось из ножья огромной кровати. На одной из тумбочек стояли высокая металлическая статуэтка в виде кактуса, довольно жуткие фигурки битлов с гитарами, короткий помазок для бритья, музыкальная шкатулка и латунная пепельница в виде кита. Всякая-всячина. «Ах, вот ты где, наглое чудовище!» «Я догадал, куда ты запропастилась?» Он уставился на висящую на стене картину в рамке. Она должна быть внизу в гостиной. Еще в воскресенье пропала. Еще одна вещь, которую кто-то переместил. Интересно. И вы ее не перевешивали? Нет, видимо, мой призрак развлекается. Взглянув на картину, я застыла. Это была помещенная в рамку пожелтевшая страничка из старинной книги с изображением бабочки-монарха. На кончике одного из ее крылышек белело пятно. «Если призраку хочется, чтобы эта картина висела здесь, я не против», — заметил Десс. «Думаю, тебе это подойдет. Ведь бабочка — символ перемен, чего-то нового». В полуха, слушая Деза, я пыталась убедить себя, что это просто совпадение. Подумаешь, картина исчезла в тот же день, когда я прочла загадочное письмо с Маркой Бабочкой на конверте, и белое пятнышко на крыле такое же, как у бабочки, что встретилась мне в первый же день. Тоже ничего не значит, как и то, что картина нашлась в отведенной мне комнате. По спине пробежал холодок. Я поспешила отвернуться и тут же ощутила странный запах, похожий на рыбный. Нет, не совсем рыбный. Скорее, запах водорослей. Вот так же вчера запахло на террасе, когда мы заговорили о призраке. А сегодня запах мимолетно наполнил комнату и тут же развеялся. Дес, не замечая ни запаха, ни моего смятения, потер руки». «Что ж, лучше сразу возьмёмся за работу». Чтобы сохранить рассудок, я не стала циклиться на запахе водорослей и картине с бабочкой. Решила всю энергию пустить в дело. «Всё это отправится в сарай?» «Да, мэм. Оттащим коробки в грузовик. Если придется, несколько ходок сделаем. Мэгги придет и тоже нам поможет». «Что ж, хватай коробку и поехали!» Я подняла ближайшую коробку и пошла к двери. Дес за мной. Мы как раз шли по коридору, когда у нас над головами вдруг раздался резкий отрывистый звук. Потом что-то заскрипело и наступила тишина. Дес задрал голову. «Я тоже». «Что это было?» «Мэгги скажет, это воробьи шибуршат на чердаке». «А вы?» «Что скажете вы?» «Ясное дело, это мой маленький призрак». «Ладно, пошли, у нас еще много дел». «Призрак?» «Понятно. Вот только мне казалось, они парят в воздухе, а не ходят по полу. А может, это просто так в кино показывали?» «Но почему скрип на чердаке был так похож на шаги?»